Территория Ордена. Первая железная дорога. Суббота, 15.03.21. 9.17. Ты ведь не воевал. Я твою анкету помню. Зрачки на пол радужки. Руки влажные и холодные. Мелко дрожат в моих ладонях. Крепко-крепко сжимаю, подставляю плечо под поникшую голову. Правильно помнишь. Не воевал, не служил. Еще много чего не а с оружием, кроме как в интернете, знаком по тиру и прочим стрельбищам. «У тебя реакция неправильная», — отстраненно замечает Сара, сохраняя прежнюю позу. «Потому что, когда по мне палят, я стреляю в ответ?» «Потому что ты готов это сделать. В тире можно научиться стрелять, но там не станешь бойцом». «Верно, не станешь». И я не стал. Что невооруженным взглядом видит любой профи. Герик тот же. «Я не боец», — вздыхаю. «Просто стрелок». «Просто». «Ну да». «Тогда почему остальные просто?» «Когда по ним пулемет лупит, от страха пошевелиться не могут. А ты ведешь себя словно в тире». «Потому что я программер». Короткий смешок. «Влад, не пудри мне мозги. Программисты не супермены». «Никоим образом», — фыркаю я. «Но настоящие программеры, которые не аникейщики и не проект-моногеры» матёрыш и шизофреники, иначе не работает. Так вот, это обо мне. А причём тут шизофрения? А при том, что меня минимум двое. Один под обстрелом, как все нормальные необученные люди впадают в ступор. Вот в это самое время вылезает второй и спокойно делает то, что умеет. Сара резко выпрямляется, глаза сверкают. Это самая грандиозная чушь, какую я когда-либо слышала. «Всегда готов тебя порадовать, хорошая моя». На этом допрос прекращается. Накрываю губами ее рот и со спокойным сердцем придаюсь релаксации. Ладони у Сары уже вполне теплые и ни капельки не дрожат. Такая реакция ведь правильная, перна